Послушайся сердце, посоветовал Бикс. Чего тебе самой хочется? Пэрис сказала первое, что пришло в голову. Не знаю, наверное, надежности. После предательства Питера этот аспект отношений вышел для нее на первый план. Конечно, Пэрис понимала, что в жизни всякое бывает и ничего нельзя знать наверняка. Гарантий тут никто не даёт. В чём ты рискуешь больше, в чем-то меньше, но с Жан-Пьером риск явно был велик. В феврале ему исполнилось тридцать три, что на слух воспринималось уже чуточку солиднее. Но ей-то самой в мае стукнет сорок восемь. Через какие-то два месяца... Господи, какая старая! А он такой молодой! И взгляды, и строй мысли, и идеалы у него, как у молодого. До зрелости ему еще очень и очень далеко, и даже будь они ровесники, все равно, с точки зрения образа жизни, идеалов и ценностей, их разделяла бы пропасть. Ей импонировала его нежность, они любили друг друга. Но Пэрис лучше многих других знала, что одной любви мало. Когда-нибудь он повзрослеет, изменится и полюбит другую. Ведь Питер же полюбил. Питер поколебал ее веру в людей. Теперь все, что она любила, к чему прикасалась и во что верила, было окрашено этим ощущением зыбкости. — Ты его любишь? — Да, без малейших колебаний, — ответила Пэрис. Я только не уверена, что люблю его достаточно. «А что, по-твоему, значит «достаточно»?» «Это значит вместе состариться, вместе переживать все неудачи и разочарования, какие тебе преподносит жизнь». Оба знали, чего-чего а -чего ударов в жизни хватает. И тут все зависит от того, как крепко ты любишь другого человека. «И надо быть готовым ко всему». Вот Питер не сумел. А сумеет ли Жан-Пьер? Этого Пэрис не знала, Бикс тоже. Наверное, Жан-Пьер и сам этого не знал, хотя думал, что знает. В марте он сделал ей предложение. Через месяц у него кончалась виза, и он должен был знать, что Пэрис намерена делать. Она давно ждала и боялась этого вопроса. Но вот он был задан, и надо было отвечать. Жан-Пьер хотел, чтобы она вышла за него замуж и уехала с ним во Францию, где он мог бы вернуться к прежней жизни. Но для Пэрис это означало бы бросить все, что стало ей дорого. А ей так нравилось работать у Бигса, нравилось жить в Сан-Франциско. Впрочем, Жан-Пьер не рвался уезжать, он был готов остаться. Остаться легально он мог, только став ее мужем. Тогда он получил бы грин-карту и мог здесь работать. Но Пэрис понимала, что не имеет права удерживать его подле себя навсегда, это было бы несправедливо. Ему надо вернуться к тому, чем он всегда занимался, снова стать знаменитым фотографом в большом мире. Так или иначе, но жить в неопределенности дальше было нельзя. Жан-Пьер твердил Пэрис, что любит ее и хочет видеть своей женой. В каком-то смысле она тоже этого хотела, но невольно задумывалась о будущем, о том, что случится, когда он повзрослеет. Пока что взрослым назвать его еще было нельзя. Почти взрослым, да, но не совсем. Мальчишество в нем то и дело прорывалось наружу. От этого она чувствовала себя мамашей и не была уверена, что хочет стать его женой. Пэрис попросила время на размышление. В том, что она его любит, сомнений не возникало. Вопрос был насколько. Пэрис хотела быть с ним честной до конца и считала, что он заслуживает женщину, у которой таких сомнений не появляется. Прошло три недели, и Пэрис наконец приняла решение. Как-то в начале апреля они отправились на прогулку в парк и очутились на лужайке перед Дворцом искусств. Они сели на траву и стали смотреть на уток. Пэрис любила бывать здесь, особенно вдвоем с Жан-Пьером. Впрочем, ей везде было с ним хорошо. И вот сейчас она своими руками должна была разрушить собственное счастье. Пэрис произнесла свой вердикт шепотом. Сердце у нее разрывалось а для Жан-Пьера это была настоящая бомба. «Жан-Пьер, я не могу стать твоей женой», — сказала она. «Я тебя люблю, но я не могу. Будущее так неопределенно, а ты заслуживаешь намного больше, чем я могу тебе дать, хотя бы ребенка». «И не могу позволить, чтобы ты сам оставался ребенком», — мысленно добавила она. Проблема заключалась в том, что ей был нужен взрослый человек, а с Жан-Пьером в этом вообще нельзя было быть уверенной. Он мог и вовсе не повзрослеть, по крайней мере, в обозримом будущем. Весь вечер Жан-Пьер хранил молчание и спать лег внизу. Ему больше не хотелось ни спать с ней, ни прикасаться к ее коже, ни о чем-то просить. Наутро он упаковал вещи. В тот день Перис не пошла на работу, и, прощаясь, они оба плакали. — Я люблю тебя. Я всегда буду тебя любить, — бормотал Жан-Пьер. — Если захочешь прийти, я буду тебя ждать. Если захочешь, чтобы я вернулся, позови, я примчусь. О большем нельзя было и мечтать. И все это она собственноручно отвергла. Пэрис, казалось, она сошла с ума, и все-таки она поступала правильно. Для них обоих. Только платила за это очень дорогую цену. Было невыносимо больно, но Перис вытерпела, потому что была убеждена в своей правоте. Она любила его. Слишком сильно, чтобы допустить ошибку. Ее любви хватило, чтобы отпустить его на волю. Это было большее, что она могла ему подарить, и Пэрис считала, что он это заслужил. Всю неделю она не ходила на работу, а когда, наконец, появилась в офисе, то была похожа на смерть. Впрочем, она это уже проходила. Это состояние было ей хорошо знакомо. На сей раз она даже не стала звонить Анне Смайт, просто стиснула зубы и жила дальше. В тот день, когда исполнилось два года после ухода Питера, Пэрис невольно думала о своей двойной утрате. Но сейчас она понимала, что извлекла еще один горький урок и больше никому не отдаст своего сердца никогда. Питер унес с собой большую его часть, Жан-Пьер забрал остальное.